Гонг стационарного аппарата связи заставил Суздальца вздрогнуть и поднять голову. "Кто здесь?" спросил он сепло, и сунув руку под подушку, выудил нелегальный паунд 12 мм, в котором после недавней крупной пьянки осталось только три патрона. Гонг прозвучал снова, и Суздалец, спустив ноги на замусоренный пол, повел пистолетом в одну сторону, потом в другую. Где и заметил стоящий на столе старый аппарат связи, все еще подключенный к служебной линии. Ух ты, произнес он, и бросив пистолет на несвежее одеяло, засеменил к столу и сняв трубку ответил. Суздальск на связи. Слушаю. Профессионализм был пропит еще не полностью, и голос его прозвучал звонко и отчетливо, так что даже ожидавший услышать пьяный бред Джонсон был удивлен. Ты что, не бухаешь, что ли? Выходной сегодня. «Две недели в завязке. Легко соврал судделец. Не ожидал от тебя, но это даже к лучшему. Короче, есть для тебя дело? Настоящий дембельский аккорд. Сделаешь все чисто, вернешь доверие товарищей и обожание начальства. Как тебе такой вариант? Вариант подходящий. Тогда слушай. Нужно прикрыть важного свидетеля, а то ему угрожают некие бандитские рожи. Одно нападение уже было. Но мамка была рядом, подняла шум, и рожи разбежались. Я готов, сэр. Машину еще не пропил? Нет, я с заначки бухал, снова соврал суздалец. Его серый банпор был выменен у хозяина забегаловки в районе Западный хаунд на двое ящиков опалённого воиншнапса. Ладно, в таком разе я сброшу тебе на служебный терминал адрес и фото, а ты сразу подтягивайся и начинай нести службу. Договорились, хозяин. Закончив разговор с Джонсоном, Суздалец положил трубку на аппарат и какое-то время сидел неподвижно, вспоминая, где у него терминальный пост. Нет, как он выглядит, Суздалец помнил, но вот где он теперь? Оглядевшись, Суздалец повсюду замечал только следы разрушения: упаковки из-под просроченных продуктов, а то и полуфабрикатов, ну и пустые бутылки, конечно. Куда без них? Но ничего похожего на терминал здесь не было. Может, притарил куда? Спросил себя Суздалец, и теперь его голос прозвучал как скрип несмазанной детали. Здесь обманывать было некого. Он поднялся, прошел в коридор, и там, среди разбросанных вещей и распотрошённого ящика с каким то стройматериалами, терминала не обнаружил. Откуда это все? – спросил себя Суздалец, опустившись на корточки возле ящика со стройматериалами. А я вообще дома? Он поднялся и огляделся вновь. Эти ободранные стены были ему незнакомы. Так, ориентиры. Для определения местоположения полагается иметь ориентиры. Какие у меня в квартире есть ориентиры? Какие особенности? Суздалец старался, напрягал память, но в голове был полный штиль. Вот зараза. Почувствовав позыв к естественной надобности, он открыл дверь туалета и увидел надпись на стене прямо над унитазом: Ярик Смурной должен тебе пятьдесят рандов. Наконец-то, Ориентир! я дома, воскликнул Суздалец и пока справлял нужду, пытался вспомнить, кто сделал эту надпись и почему электробуром. Наверное, какие-то гости. Правда, ни Ярик, ни Смурной знакомы ему не были. Ну и ладно, сказал он, выходя из туалета. Я дома, значит, терминал здесь. Пропить я его не мог. Тут он остановился, а так уж и не мо». Но знаете ли, господин офицер, это было бы совсем уж. Там же служебные коды. Вот так все пропало. Была возможность подняться на поверхность, оттолкнувшись от илистого дна топкой трясины, но пропитый терминал был слишком тяжел и тянул вниз. Совсем безо всяких мыслей, создалец прошел на кухню и, пододвинув ящик из-под водки шнапса, присел к столу, носившему следы ударов топором, видимо. Подняв отяжелевшие веки, Суздалец взглянул перед собой и увидел терминал. «Изделие с инвентарным номером, загаженное, обсыпанное какой-то коричневой дрянью, но вполне работоспособное, о чем говорил ситуационный огонек, контролировавший заряд вечной батареи. Так, значит, есть тема для обсуждения, произнес Суздалец и, пододвинув прибор, включил клавишу приема. Экран засветился, Побежали строчки команд, написанные всякой кодированной абракадаброй. Потом был вопрос пароль, но это касалось только отправлений. А Суздалец ничего не отправлял, поэтому выбрал пропустить и увидел список из трех сообщений. Самым старым было одно из последних предупреждений Джонсона выкинуть Суздальца за его пьянство со службы, и этому письму было уже более полугода. Вторым посланием оказалась рекламная рассылка мази от эмоционального выгорания. Это откуда здесь? возмутился создалец. В служебной кодированной сети, блин. Наконец, самым свежим сообщением оказалось письмо Джонсона с установочными данными ценного свидетеля. Но радость оказалась преждевременной. И сколько создалец не перечитывал адрес, целиком он в голове не помещался, либо первая половина, либо вторая. А уж о фото объекта сопровождения и говорить нечего. Два ящика в дают себя знать. Странный напиток. Пить его было противно даже в пьяном угаре, зато на утро никакого похмелья, только вот как будто не в себе человек, не весь дома. Напиток этот в открытую торговлю не поступал, но из-за большого спроса на него и в силу невысокой цены всегда можно найти место, где им торговали. Иногда медики поднимали по поводу вайншнапса тревогу, но ненадолго, потому что полиция на эту проблему была насххать. Отделы по борьбе с наркотиками указывали на то, что в соответствующем перечне этой дряни нет, а органы, следящие за качеством спиртных и водорода содержащих набитков, признавать в Вайншнапсе подведомственную продукцию отказывались. Создалец раскачивался на пустом ящике, глядя в подслеповатый экран монитора и не мог постичь того, что там было написано. Просидев так минуты три, он с тоской оглядел запущенное помещение, где прежде имелись шкаф-концентратор для приготовления шикарных завтраков из эрзац таблеток и вакуумный смеситель-кристаллизатор для производства волокнистого мяса. Этих необходимых кухонных предметов теперь не было, остались только пятна от них. Хотя вот картридж с эмульсией для приготовления волокнистого мяса остался. Жаль, что не пропил, подумал создалец. Куда он теперь без аппарата? И тут его взгляд наткнулся на еще одну находку. Возле пустого светлого пятна, где прежде располагался шкаф-концентратор, стояла запыленная бутылка. Однако даже через слой пыли на ней угадывалась этикетка коньяка номер 44, полусинтетического, с лечебными присадками для лучшей усвояемости. И странное дело, то создалец не мог освоить всего нескольких слов адреса, а тут он вспомнил события, которые несколько лет назад были связаны с этой бутылкой. Он как раз отмечал присуждение звания, в котором даны не находился. Гости тогда уже хорошо набрались, но вызвали каких-то знакомых дам, не проституток, а приличных. Но ну и решили прибрать стол, чтобы на нем стояли не бухло и закусон, а вино, фрукты и шоколад. А половинину бутылку убрали с глаз долой, и вот поди ж ты, дошел привет из беспечного и благополучного прошлого. Суздалев дотянулся до бутылки, Провел пальцами по ее пыльному боку и улыбнулся, увидев, как заиграл на свету золотистый напиток. Отвинтил пробку и понюхал содержимое. Да, такое сейчас уже не купишь, по крайней мере, за те же деньги. Запрокинув голову, он стал жадно пить. Полбутылки коньяка впитались в него, как капля воды в раскаленный песок безводной пустыни, и уже выпив, он продолжал какое-то время сидеть, не дыша, с закрытыми глазами, мысленно продлевая удовольствие. Открыв наконец глаза, Сздалец понял, что мир изменился, причем в лучшую для него сторону. Он легко прочитал адрес и сразу запомнил его. Зафиксировал в памяти фото, выделив главные характерные точки, чтобы узнать человека, даже если он повернется не тем ракурсом. Поднявшись с ящика, Сздалец огляделся и увидел, какой вокруг царит жуткий беспорядок, а потому, найдя мусорные мешки, начал торопливо засовывать туда все, что выглядело как мусор. А значит, Почти все. Через полчаса дюжина мешков громоздилась у выходной двери, а хозяин квартиры с сухой щеткой подметал пол. Влажная уборка, конечно, предпочтительнее, но сейчас у него на это не было времени. Заглянув в стеной шкаф, он удовлетворенно кивнул. Три костюма висели зачехлённые, на них он так и не покусился. Создалец вспомнил, что давно не видел, как сейчас выглядит, и ему пришлось побегать по квартире, поскольку ни одного целого зеркала в ней не оказалось. Зато нашелся лист пластика, который он пристроил в ванной, и ужаснулся своему виду в грязной майке и трениках с оттянутыми коленками и в разных носках с одинаково торчащими сквозь дыры пальцами. Дорогая бритва давно канула в бездну беспробудного пьянства, поэтому Суздалев нашёл старую электрическую, которая еще работала, и сумел ею побриться. Стричься ему не требовалось, он же не штабист, а оперативный работник, поэтому лишь принял душ. использовав вместо шампуня какое-то хозяйственное моющее средство. Кожу на лице после него немного стянуло, зато запах суздальцу понравился. Под действием паров хорошего коньяка он вспомнил все заначки, которые не успел разграбить, и нашел упаковки новых носков и белья. А когда приводил себя в порядок перед листом пластика, даже почувствовал какую-то ностальгию по былой хорошей форме, в которой он находился до того, как начал пить. И по работе соскучился. Хотя прежде при частых переработках и задержках отпусков бывало жаловался и жалел, что не пошел в пищевой колледж, как советовала тетя. Так, господин старший инспектор. А теперь оружие. Скомандовал себе создалец и, вернувшись в гостиную, взял с помятой постели паунд. Пистолет был громоздким, и в нем оставалось всего три патрона, но это единственное оружие, которым он располагал. Штатную девятку у него забрали. А точнее, не вернули, когда нашли под столом в ресторане Кадьяк. Оружие нашел официант, позвонил полицейским. Те увидели спецку от номера и стуканули городским. Начальство Суздальца за это заклеймило и перевело на менее значимую работу, где оружие не требовалось. Теоретически, пришлось подыскивать себе левый ствол. Вот Суздальцев подыскал его у себя дома на антресолях. Давно там валялся без дела, и вот наконец пригодился. Пистолет был большой и в штатную кобуру не помещался. За пояс сунуть тоже не вариант. Никакой ремень не поможет. Пришлось соорудить из веревки петлю, и она заменила наплечную кобуру. Ну, теперь я в полном порядке, сказал себе суздалец. Он уже направился к выходной двери, когда на полпути вдруг остановился, как будто что-то вспомнив, и пройдя к кладовке, заглянул внутрь. Освещение там не работало, и пришлось перекладывать сваленные в кучу ненужные вещи с места на место. Показалось, наверное, предположил суздалец, озадаченно глядя на ворох барахла. Потом отбросил ногой какой-то узел и увидел то, что искал. "Нет, не показалось", произнес он, извлекая из походной сумки Реактивный гранатомет калибра 70 мм со осколочно-фугасной боевой частью и дальностью стрельбы 800 метров. Где он раздобыл такое оружие и при каких обстоятельствах, Суздалец не помнил. Запой есть запой. Но то, что он эту штуку сюда укладывал, он запомнил хорошо, потому и отыскал. Он задумался: не взять ли с собой гранатомет. Не для того, чтобы применять, он же не сумасшедший. Однако иногда демонстрация такого оружия результативнее, чем его применение. Возьму, решил он и подхватив сумку с гранатометом, вышел из квартиры. Миновав последние посты промышленной зоны, минивэн серого цвета выкатился на шоссе и понесся в сторону города. За рулем сидел Поттерн. Он решил лично доставить группу на место, поскольку обстановка в регионе накалялась. И теперь он нес ответственность за каждый даже малозначительный этап операции по защите их промышленного района. Им требовалось время, чтобы закончить работу, убраться в освяси и отозвать орбитальный стабилитон Макадо. Кроме самого поторна в минивэне находились четверо: пара крепких парней с хорошей подготовкой из отряда охраны и еще двое Курц и Ленберг, гордость службы безопасности, поскольку могли решать проблемы, даже находясь в явном меньшинстве. Собственно, Поттерн не предполагал, что эта пара будет применять свои навыки и силу. Скорее он отправлял их в качестве страховки. Во время прошлых миссий на других планетах Курц с Лембергом работали безупречно, хотя пару раз дело доходило до горячих схваток. Километров через десять в хвост пристроилась полицейская машина, которая вскоре обогнала минивэн и поехала впереди. Это наши? спросил один из бойцов. Это местные, ответил Поттерн. но они работают на нас. После этого напряжение и нервозность, до этого присутствовавшие в Миневне, исчезли. Прикрытие местной полиции немалая страховка. Вместе с полицейскими они проскочили мимо нескольких пунктов регулирования движения, и на двух из них присутствовал персонал, который мог при желании остановить любую машину. Однако теперь от этого страховало сопровождение. Уже в городе, там, где полицейский кортеж скорее мешал, чем помогал, Стражи порядка припарковались на обочине, и Поттерн вышел, чтобы расплатиться за услугу. Вместе с полицейским сержантом они зашли за угол магазинчика, и наличные перекочевали из рук в руки. "Приятно иметь с вами дело", сказал сержант, расплываясь в улыбке при виде щедрого вознаграждения. Им дали даже больше, чем обещали. "И вам спасибо", кивнул Поттерн. "И знаете, сэр, если еще что-то будет нужно, звоните напрямую". Это и вам дешевле обойдется, и мне с начальством делиться не потребуется. Вот номер моего диспетчера на обертке. С этими словами он передал Поттерну конфету. Умно придумано, похвалил он полицейского за находчивость. А то, самодовольно усмехнулся сержант. Хорошо, в следующий раз прямо так и поступлю. Довольный полицейский ушел, а Поттерн, выждав еще полминуты, тоже направился к Минивену. Разумеется, он и не думал действовать через голову полицейского начальства, которое давно было прикормлено. Выгода же от прямого найма копов была для его организации просто смешной, чтобы портить из-за этого деловые отношения с серьезными персонами. Порядок, спросил тот же парень, что прежде интересовался полицейской машиной. Порядок, ответил Поттерн, подумав, что, наверное, вместо этого любопытного следовало взять кого-то другого. Впрочем, возможно, болтливость бойца и не была следствием непрофессионализма. В любом случае, заменять кого-то сейчас уже поздно. Они должны были попасть на другую сторону города, однако через центр под ехать не решился, выбрав окружные пути. Но по дороге попалось несколько перекрытий из-за аварийных работ на городских магистралях. Поэтому к назначенному месту прибыли с опозданием в пару минут. Подростки дистым деревом, среди множества запаркованных передвижных лотков по торговле фастфудом, стоял микроавтобус компании по уходу за зелеными насаждениями. Посадка, уход, полив и много еще чего было перечислено на его бортах. А еще были изображены двое румяных от работы парней в фирменных комбинезонах и лозунг: "Мы стрижем зелень лучше других". Представитель начальника службы внешней безопасности Хольм скучал на раскладном стуле и производил впечатление местного однако подойдя ближе Поттерн встретился с его заторможенным взглядом и подумал наш мы немного задержались сказал он ничего страшного вот транспорт внутри несколько комплектов большого размера как раз на ваших ребят а инструмент «Все там в укладках». триммеры, газонокосилки, удобрения и все такое прочее, что может понадобиться. Если кто-то усомнится, настоящие ли вы рабочие. Машина тоже настоящая. Машина подлинная, только чуть подправлен номер службы. Если кто-то позвонит уточнить, что за ребята, звонок придет к нам, и мы подтвердим, что все в порядке. А там есть хоть какие-то газоны? Да, там имеется место для работы, клумба и обширный компанарий. Есть где развернуться. Причем на эту работу существует настоящая заявка согласно договору между компанией и администрацией района. Легенда у вас крепкая. Далеко ли компания до дома объекта? Примерно 60 метров. и не близко и не далеко. То, что нужно. Да, закидывайте наживку, ждете, когда выскочит, и пеленайте его. После кратких инструкций группа переоделась в фирменные рубашки, комбинезоны с кепками. И поехала на задание, а Поттер остался. Он намеревался встретиться с Холмом и обсудить совместные действия. Сейчас, когда цена каждой ошибки многократно возрастала, между ними не должно оставаться никаких недомолвок.